то мы, низовые члены партии, в том числе, конечно, я и беспартийные передовые рабочие, действительно готовились к самообороне, вооружение было, конечно, слабо. Помню стальной кастет, который мне сделал Вася-металист. У тебя, говорю, он рука крепкая, и он тебе подойдет. Он мне пригодился, когда однажды, нагружённые листовками, я и Наум Голод спускались вечером по Андреевскому спуску, где народу почти не было, а за нами неотступно следовал шпик. Наум Голод, имевший опыт, сказал мне: "Знаю, что в таких случаях надо сделать". И сам тут же ответил: "Попробовать его прогнать, запугать его. А если не поможет, и сбить его так, чтобы он несколько часов не мог подняться. Нащупав свой кастет, я сказал, давай. Круто повернув назад, мы быстро подошли к шпику. «Чего тебе нужно от нас?» — спросил голод. Тот начал угрожать большим ножом, огнестрельного оружия у него не было. «Чертыхаться». Мы его основателем взяли в обороты. Он кричал, но народу кругом не было. Мы ускоренным шагом спустились вниз и благополучно добрались, донесли свой ценный груз, листовки до цели. Все же известная организованность и некоторая боевая, если можно так выразиться, подготовка у нас была. Но, видимо, царские власти и полиция решили, передумали и черносотенцы в порядке своей полицейской дисциплины отступили. Так грома не было. Новый 1912 год мы, члены партии, встречали в хорошем, бодром и приподнятом настроении. Киевский комитет партии выпустил в связи с Новым годом специальную листовку, в которой подвёл итоги 1911 года, и призываю рабочих с ещё большей революционной силой развернуть в 1912 году новое наступление на самодержавие и капиталист. Передовые рабочие встречали новый 1912 год не за рюмкой водки, а на нелегальных собраниях, которые дали хорошую боевую революционную зарядку на 1912 год. Мы, выступавшие с докладами, на этих собраниях говорили об отрицательных и положительных сторонах прошедшего 1911 года и о предстоящих задачах рабочего класса и его партии в наступающем 1912 году. Для меня это был первый мой политический доклад после вступления в партию я лично был еще озабочен решением вопроса о заявлениях членов молодежного кружка и других товарищей, с которыми я был связан по парпсоюзу по принятии их в партию. Райком партии внимательно рассмотрел персонально каждого в отдельности и принял в партию товарищей Губермана Самуила, Колю Металлиста, Ефима Ковальчука, Саводовникова, Мариса Маргулиса, Марголина. Несколько позднее товарищи Бебермана, Сенона Гобермана и других. ЦК поручил мне организовать из указанных товарищей первичную партийную ячейку, включив в эту ячейку ряд ранее принятых опытных членов партии. Это были такие товарищи, как Анюта Слуцкая, работница швейницы, член партии с 1911 года, развитая, опытный, партийный и профсоюзный работник. Приворотская Мария, потом Каганович, ставшая моей женой, член партии с 1909 года, работница-трикотажница, политически развитая, опытный, партийный и профсоюзный работник. Женя Прачко, энергичная активистка. Садовский, член партии с 1911 года, Рабочий кожевник и шорник, боевой и опытный революционный профсоюзный работник, Семен Костюк, сапожник, хороший рабочий агитатор. Потом включались в ячейку и такие, например, как